Глава тринадцатая. Открыв глаза, я не понимающим взглядом уставилась на мутную лампочку под потолком. Неужели я на столе? Так и есть. Спина ощущала холод металла. Я попыталась сесть, но не смогла. Руки приковали наручниками, а ноги примотали скотчем. Знакомая картина. Лишь голову пока не тронули, и я могла свободно поворачивать шею. От недавнего присутствия Поталога остались лишь следы крови на пленке. Надолго же меня вырубила. В подвале больше никого не было, но я знала, что это не надолго. И когда в проеме появился знакомый силуэт, я инстинктивно вжалась в стол. По ступеням спускался Джейсон. Надеюсь, он проверил лазарет и нашел анкеты. Тайник пуст. Выражение лица Джейсона не предвещало ничего хорошего. Новый гость в крышку моего гроба. Хотя, судя по их методике получать ответы, его забьют не в крышку, а в моё колено или запястье. Перед лицом снова появился электрошокер. Джейсон, подожди. Испуганно дёрнулась я, не дожидаясь удара током. Если анкет нет, значит, Поталок успел встретиться с полковником и передать их. Умоляю, проверьте записи с камер, проверьте коттедж полковника. Моё тираду прервал сухой треск. Я завижала ещё до того, как Джейсон поднёс электрошокер к моему бедру и приложил на пару секунд. По телу прошла волна боли. Я извивалась в судорогах, но сознание потерять не успела. В следующий раз будет больнее, пообещал Джейсон, когда я перестала кричать. Что ты ещё должна была передать помимо дисков? Документы, которые ты видел, всхлипнула я. Но только в обмен на копии анкет я и диски сначала красть не собиралась. Новый удар электрошокером не дал мне договорить. Я обилась на столе, задыхаясь от разрывающей меня боли, с ужасом осознавая, что истеричный голос, который я слышу, мой собственный. Тебе обязательно, чтобы я созналась? Между рыданиями выдавила я, не дожидаясь нового вопроса. Я сознаюсь в чем угодно, только не надо больше. Ты перепрятала анкеты. Когда бы я успела? Меня душили слезы. Проверьте камеры, пожалуйста. Да вот не был услышан и очередной удар током скрутил меня до спазмов. Вопль вырвал из легких остатки воздуха. Еще несколько таких подходов и я хрипну. У меня нет этих анкет. Заорала я, когда Джейсон опустил электрошокер. Но ты упрямо не хочешь проверить там, где они могут быть. Я говорила, не останавливаясь, рассказывала, как случайно обнаружила тайник, какие именно диски просил Поталок, чьи анкеты он успел собрать, не забыла и про списки с датами проведения охоты фамилий охотников. Это всё, что я знаю. Голос всё-таки сорвался. Как знаю и то, что ты мне по-прежнему не веришь, только мне больше нечего тебе сказать. Клянусь, Джейсон поднял электрошокер к моей шее. Снова будет больно. Господи, помоги мне это вынести. Проверьте камеры. Едва слышно прошептала я. И катеж полковника. Да и не шанс доказать, что я честна с тобой. Палец Джейсона снова нажал на кнопку. Сознание растворилось в крике. Второй обморок делился меньше предыдущего. То ли иммунитет выработался. Толли Джейсон не планировал в этот раз надолго оставлять меня в бессознательном состоянии. Открыв глаза, я апатично подумала, что запах озона больше никогда не будет напоминать мне о грозе, при условии, что я выживу. Я пришла в себя до того, как Джейсон вышел из подвала и как раз поднимался по лестнице. Его фигура практически скрылась в проёме, но я успела услышать, как Параци вышел на связь с Атир. Он проверил коттедж полковника и не нашёл там документов. Теперь мне точно конец. Стараясь не думать, что будет со мной после возвращения Джейсона, я попыталась сообразить, где в моих расчётах закралась ошибка. Поталок не мог передать анкеты русским, случайно нагрянувшим вчера ночью. В этом случае он не торопил бы меня с дисками. Новых приезжих в лагере тоже не было. По крайней мере, я о них не знала. По рациям это не обсуждалось, да и на парковке машин не прибавилось. Возможно, я ошиблась с кандидатурой Свизнова, но Снафмен не производил впечатления солдата, воевавшего в Ираке. Нервный ход моих умозаключений прервался появлением силуэта на ступеньках. От страха я не могла дышать. Сейчас Джейсон убьёт меня. Но когда свет лампы осветил лицо спускающегося, я удивлённо распахнула рот. Прихрамывая, ко мне приближался Олдмен. Я всё-таки ошиблась и Рана списала старика со счетов. Он умён, раз сумел не просто найти эту чёртову камеру пыток, но ещё и подгадать время, так чтобы не застать здесь Джейсона. Интересно, он уж и знает про патолога. Чтобы выбраться из подвала, мне сейчас понадобится любой союзник, поэтому придётся заискивать и демонстрировать максимальную готовность помочь. Вы опоздали, пробормотала я сдавленным голосом. Они убили его. Старик поравнялся со столом. Где диски? Оказывается, потолок не сильно его волновал, но тот факт, что альдмен знает о моем существовании, давал возможность не тратить время на церемонии. Я даже могу надеяться на помощь в обмен на диски. Мы оба извлечем пользу из моей свободы. Я передала их Стэнли. Дернувшись вперед, насколько позволила длина наручников, за торатори Лоя не давая ему возможность возразить. А не в тайнике я покажу, только освободите меня. Ключ на верстаке. Где тайник? Второй раз этот прием со мной не пройдет. К тому же старик не Джейсон, у него нет электрошокера. Где? Алдмен достал пистолет и приставил к моей моллу. Довод являлся более чем убедительным, но сейчас я не сдамся. Умоляю, Джейсон, вот-вот вернется. Я зажмурилась, чтобы не видеть маячившее перед глазами дула. В слепую не так страшно торговаться. Если он застанет вас здесь, мы оба умрем. Не думаю, что алдмен испугался, скорее просто не хотел тратить время на спор. Он взял с верстака ключ и отстегнул наручники. Я сорвала скотч с ног и поднялась со стола. Не вздумай сбежать, старик держал меня на прицеле. "И в мыслях не было", кивнула я. "Вы нравитесь мне больше, чем предыдущие собеседники". Олдмэн настойчиво подтолкнул меня к ступеням. По пути в рассвет я старалась попасть в поле зрения всех ближайших камер и молилась, чтобы Джейсон меня увидел. Небо над деревьями уже посветлело, палага пытали всю ночь. Обогнув пристройку, мы с Олдмэном оказались у двери под красным крестом. Оказавшись внутри, я замерла, увидев засохшие пятна крови и смазанные следы от ботинок перед столом у входа. И поёжилась, представив, как Джейсон простреливает патологу колено. "Показывай, где диски", торопил меня Улдмен, нервно озираясь. Я шагнула за ширму, надеясь, что незакреплённая доска окажется на привычном месте, и у старика не будет причин убить меня сразу. Педантичность Джейсона проявилась и здесь. тайник был закрыт. Но Олдмен не дал мне потянуть время, ткнув в бок пистолетом. Опустившись на колени перед шкафом, я осторожно поддела доску пальцем, проклиная привычку Джейсона возникать рядом, когда меньше всего этого ждёшь. А теперь, когда он действительно нужен, вероятность его появления равна 0. Пошарив в глубине, я испуганно обернулась. Олдмен нервно постукивал ногой по полу. Их нет. Ах, но я придав голосу неподдельное удивление. Тайник успели обыскать до нас. Я понимала, что от моих актёрских способностей зависит дальнейшее развитие событий и старалась играть как можно убедительнее. Усилия оказались напрасными. Олдмен не купился, прицеливаясь. Тогда ты мне больше не нужна. Подождите. Отшатнувшись, я выставила ладони перед собой. Я знаю коды замков в трейлере и смогу достать другие диски прямо сейчас. Судя по выражению лица старика, мой пыл его не убедил, но выстрела всё ещё не последовало. "Стенли мне верил", с упрёком бросила я. "Ошибаешься", раздражённо буркнул Олдмен, но пистолет всё-таки опустил. Он знал тебя всего 2 дня и не особо доверял. А вот это новость. А я считала его другом. Так вам нужны диски или нет? Я поднялась с колен. А если да, пойдёмте в трейлер. Надеюсь, хотя бы там нас увидит Джейсон. Не таскать же мне старика за собой по всему лагерю. Я вижу тебя впервые, Олдмен поморщился. Ты на меня не работаешь, так почему я должен верить обещаниям девчонки, которую чуть не пустили в расход? Если проблема доверия только в этом, наймите меня. Нагловски кидывая подбородок, заявила я. Старик всё ещё размышлял. Послушайте, там огромный архив. Не унималась я. Охоты ведутся с мая, но я видела данные и за другие годы. Представьте себе размер клиентской базы, которую смогут использовать следопыты. Пусть актриса я не важная, зато искуситель из меня вышел отменный. Олдмен поднял пистолет и качнул дулом в сторону выхода. Поторопливайся. Довольно улыбнувшись, я шагнула вперёд. Ещё одна отсрочка длиной в 15 минут выторгована у старухи с косой. Уже начинаю привыкать шить урывками. Едва я поравнялась со стариком, из-за перегородки появился Джейсон. Вывернул бесшумно, как тень. Интересно, сколько там он находился и что успел услышать. Джейсон направил дуло пистолета практически мне в лоб. Чёрт, это водожевью. Сколько раз это уже происходило? От неожиданности я замерла, поднимая руки, а идущий следом Олдмен, не растерявшись, схватил меня за шею и притянул к себе, прикрывшись как щитом. Глупейго поступка нельзя было придумать. Джейсон убьёт нас не моргнув. Стенли говорил, что ты с ней спишь. Старик прижал дуло к моему виску. Брось пистолет, и девчонка не пострадает. Неужели он слепой и не видит, что Джейсон готов пристрелить меня сам? Вы переоцениваете мою значимость, горько усмехнулась я. Он первый меня убьёт. Сомневаюсь, упрямо процедил Олдмен сквозь зубы. Джейсон не опускал пистолета, и я заметила, что дуло всё-таки слегка смещено в сторону. Он целился не в меня. Неужели мой кредит доверия восстановлен, или мне предназначена вторая пуля? Вы запустили руку в чужие деньги. прервал мои размышления Олдмен. "Онас это называется кражей". Он сильнее сдавил мою шею, заставляя слегка запрокинуть голову, так было менее болезненно ощущать давление этих пальцев. С каких это пор конкуренция стала преступлением. Губы Джейсона искривились в подобие улыбки. "А кража ваш профиль, как и шантаж. Только с тех пор, как вы стали использовать нашу базу данных, Гневно перебил его Олдмен. Следопыты готовы делиться клиентами только при условии, что Руно оплатит издержки от недополученной прибыли. А оплатить ответную комиссию за участие наших охотников они согласны, продолжал дразнить его Джейсон. Мы не воруем клиентов. Голос Олдмена сорвался на крик. Пока они пикировались, я не сводила взгляда с Джейсона. Он был спокойно собран, как всегда. В отличие от старика, который начал психовать, если судить по нервному тону. Расстояние между нами стало минимальным, но Джейсон не спешил стрелять. Вытянутая рука с пистолетом ни разу не дрогнула в напряжении. Он уже давно мог убить и меня, и Олдмена, но продолжал вести ни к чему не приводящую беседу. Теплившееся в душе искра глупой надежды разгоралось с новой силой. Вдруг Олдмен всё-таки прав, и Джейсон не хотела рисковать мной. Я попыталась отгнать эти мысли, но не смогла. Господи, почему сейчас, перед лицом смерти, меня волнует, дорога ли я Джейсону? Неужели я не лгала, когда говорила, что люблю его? Сердце тоскливо сжалось. Это не может быть правдой. Зависимость не перерастает в привязанность. Я сумасшедшая, раз смогла предположить такое. Ненормальная, как и он. Мы никогда не договоримся. Старик расдрожённо шалмою шею, я поморщилась от боли, но не вскрикнула. Губы Джейса нажались в тонкую линию. Я поняла, он сейчас выстрелит. Олдмен это тоже почувствовал и толкнул меня в спину, закрываясь от пули. Я по инерции сделала шаг вперёд. Два встречных выстрела грохнули одновременно. Шея сбоку обожгло словно огнём, и я думала, что пуля лишь слегка меня зацепила, но кровь хлынула струёй. Так вот, как это бывает на самом деле, когда задета артерия. Если Олдмен и целился мне в голову, он не слишком сильно промазал. Судорожно втянув в воздух, я упала на колени. Джейсон успел подхватить меня до того, как я окончательно растянулась на полу. Селина, не закрывай глаза, прорычал он, рывком поднимая ворот моей футболки и зажимая им рану. Ты знаешь моё имя. Улыбнулась я, чувствуя, как сознание ускользает. Я успела услышать, как Джейсон по рации вызывает сатира в лазарет, и провалилась в темноту. Не самая плохая смерть, по крайней мере, рядом был человек, которого я любила. Говорят, смерть начинается с полета через длинный тоннель к свету. Наверное, этот путь проходят святые, а я грешница, потому что провалилась в темноту. Она затягивала меня в черную воронку, пульсирующую всполохами пятна. и отбирающую остатки воздуха. Я задыхалась, то переставая дышать, то снова запуская лёгкие. В ушах звучало эхо незнакомых голосов. Так странно чувствовать хоть что-то, будучи мёртвой. Неужели это и есть ад? Полная потеря себя в облаке мрака. Вспышки становились ярче, а шум в ушах усиливался. Меня трясло, вырывая из сознания уютное оцепенение. Не надо, пусть всё останется как есть. Мне нравится это головокружительное скольжение в никуда, но голоса не давали насладиться спокойствием, назойливо проникая в мозг. Звуки складывались в слова, пока в сознание не прорвалось настойчивое: "Проснись. Слышишь меня, спящая красавица? Просыпайся". Поморщившись, я открыла глаза, всё ещё не понимая, зачем меня разбудили. Над моим лицом склонился рыжеволосый ангел. Каким-то чудодейственным способом я всё-таки не попала в ад, хотя рай оказался подозрительно похожим на лазарет, а белое одеяние ангела стало медицинским халатом, когда я наконец сфокусировала взгляд. "Я жива?" разочарованно спросила я у ангела. Она расхохоталась в ответ. Впервые вижу человека, которого это так сильно расстроило. Мне было лень отвечать. Сказывалась слабость во всём теле. Шея ныла. Я попыталась потрогать рану, но рука замерла едва я разглядела катетер. Он торчал чуть выше запястья, частично скрытый бинтом. Что ещё со мной сделали? Постарайтесь без резких движений, могут разойтись швы, предупредила врач в виде, как я вращаю головой. Мне сделали операцию? Она кивнула. А как вы здесь оказались? Всё ещё не понимала я. Слишком удачно всё складывалось. С моим коэффициентом везения это невозможно. Как и остальные медики? Прилетела. Таким снисходительным тоном обычно разговаривают с маленькими детьми. Шутите, обиделась я. И услышала шум лопасти, где-то поблизости был вертолёт. Откуда он взялся? Может быть, мне это снится? Или в Аду принято сначала обнадеживать души грешников, пока я размышляла, врач сделал укол и новый вопрос я задать не успела. Меня разморило, и я провалилась в сон. Разбудила хлопнувшая входная дверь. Приоткрыв глаза, я увидела, как из-за перегородки появился стилиаго. Рожь волосы я стояла к нему спиной, переставляя пузырьки на полке холодильника. С стремительным шагом он приближался к ней. То ли от слабости, то ли от действия лекарств, я осознавала всё как-то заторможенно и не успела предупредить. Егерь слишком быстро схватил её за талию, и, развернув к себе лицом, подцеловал. Страстно и эффектно, как это делают в фильмах. Я опешила. А когда рыжеволосая обвила его шею руками, я впала в ступор. Вокруг меня творится что-то странное, не издав ни звука, Я продолжала наблюдать за ними из-под опущенных ресниц. Привет, прошептала женщина, когда стеляга наконец от неё оторвался. Когда ты уже согласишься здесь работать? С тоской спросил он, заправив ей за ухо выбившуюся из подпучка рыжую прядь. Хоть до конца этого года останься. Перестань, отмахнулась врач. Я даже вещи не взяла. Нас подняли по тревоге. Оставайся. мягко настаивал, стягая не выпуская её из кольца рук. Рэнди, ты же знаешь, я так не могу. Её голос неожиданно стал серьёзным. И лучше буду жить с тобой 5 месяцев в году, точно зная при этом, что меня никто не убьёт. Не сгущай краски. Он погладил её по щеке. Ты воспринимаешь всё слишком мрачно. Мрачно? Тогда скажи мне, где Стенли? Больвой голос звучала искренне. Она знает, что здесь происходит. Знает, но не вмешивается и не хочет жить с грузом на совести, даже если ради этого приходится надолго расставаться с любимым. Оволился, Стелла равнодушно пожал плечами и отвёл глаза. Не смеши меня. Отсюда никто не уходит сам. Стеллаго не дал ей договорить и снова поцеловал. Не думай об этом, успокаивал он. Площадку скоро законсервируют. Поедем в отпуск. Береги себя, пожалуйста. Прича слёзы, она уткнулась лбом в его грудь. Но ты останешься хотя бы до приезда нового врача, с надеждой спросил он. Рыжеволосая кивнула. Пока они шептались, я размышляла над её словами. Отсюда никто не уходит сам, а я готова остаться добровольно, лишь бы предложили. Меньше, чем за месяц в лагере, я успела сойти с ума, раз всерьез думаю об этом. А ведь каких-то двадцать пять дней назад я была другим человеком. Кто она? Рыжеволосая кивнула в мою сторону. Хороший вопрос. Хоть кто-нибудь здесь может ответить на него правильно. Да так. Просто. Неуверенно пробормотал Стеляга. А это важно? Рэнди. Из-за простых пациентов наши не поднимают в воздух вертушки с медиками. Я едва удержалась, чтобы не вскрикнуть. Она не шутила, когда говорила, что прилетела сюда, и мне не почудился шум вертолёта. Неужели всё это сделано ради меня? Хлопнула дверь, из-за ширмы показался улыбающийся сатир. Даша. Сгробаста в рыжеволосые в объятия, он закружил её, игнорируя недовольный взгляд Стеллаги. "Лесли, прекрати", отбивалась она. "Или ты хочешь, чтобы мой муж тебе врезал? Переезжай сюда, а он перестанет беситься, да и пациенты будут счастливы. Вы и без меня прекрасно справляетесь". Таша обняла Стеллагу за талию, едва сотер её отпустил. "По крайней мере, повязки накладывать умеете". Она кивнула в мою сторону, а я не успела зажмуриться. Увидев это, Таша принялась выгонять мужчин из лазарета. Она пришла в себя и нужно сделать укол, а вы тут проходной двор устроили. Уже за шермой Сатир со стрил что-то про импланты, и его первым выставили за дверь. Со стелягой Таша прощалась дольше, целуясь и перешептываясь. Подойдя к кровати, она склонилась надо мной. Между бровей залегла морщинка. Таша явно гадала, что я успела услышать. Как вы себя чувствуете? спросила она наконец. Я пробормотала что-то невнятное, пока она набирала шприц. Как часто ей приходится спасать жизни людям и не задаваться вопросом кто они? Вернее, не иметь возможности открыто спросить их об этом. Догадывается ли она, что я жертва? Елена наоборот думает, что я опасна, как и всё, что окружает её мужа. И как она справляется с этим? Я размышляла, пока не подействовало лекарство. Всё это время Таша молча стояла рядом. После укола я утром проспала сирену, а может, охота и вовсе не состоялась. Я открыла глаза, когда Таша поставила капельницу. Безумно хотелось встать, но мне было позволено лишь сесть, да и то на время завтрака. Все мои попытки подняться Таша уверенно пресекала, иногда уговорами, иногда уколами. Уверена, она просто перестраховывалась, не зная, кто я и не решаясь рисковать. День тянулся невыносимо долго, и я с радостью провалилась в сон, понимая, что так он пройдёт быстрее. В очередной раз, проснувшись, я увидела, что рядом никого нет, и наконец вытащила катетер. Капельница мне больше не понадобится. За окнами начало темнеть. Завернувшись в простыню, я прошлась по лазарету и поняла, что не могу заставить себя снова лечь в кровать. Я должна увидеть Джейсона. Мои джинсы лежали на соседней кровати, а футболку должно быть выбросили. Вместо неё я натянула чей-то забытый свитер с высоким воротником. Пластырь на шее всё равно был заметен, но я махнула рукой. Внешний вид сейчас меня мало волновал. Я спустилась по ступеням. Солнце садилось, погружая лес в темноту. В таком же мраке неведения находилась и я. С одной стороны, хотелось бежать вперёд в надежде, что я нужна Джейсону, с другой если я ошибалась, от спешки мне станет ещё больнее. Обхватив плечи ладонями, я медленно шла вперёд. С телягой Таши, Асатир и Сандра, их отношения нельзя назвать обычными, но они вместе. Они находят время друг для друга. Может быть, и Джейсон сможет впустить меня в свою жизнь. Ведь по какой-то причине он не дал мне умереть. А размышляя, я дошла до трейлера и остановилась. Скорее всего, Джейсон в монтажной. На лучше я зайду со стороны архива и сначала загляну в спальню. Там я буду чувствовать себя спокойнее. Собравшись силами, я снова двинулась вперёд. Поднимаясь по ступеням, я чувствовала, что мне ещё никогда не было так страшно. Вдруг ничего не изменилось, и я лишь придумала себе сказку с красивым финалом. До спальни я не дошла. Джейсон сидел за столом в архиве, пристально изучая что-то на экране ноутбука. Увидев меня, он откинулся на спинку стула, но ничего не сказал. Наши взгляды встретились: один полный надежды, а второй привычно равнодушный. Сглотнув, я прислонилась спиной к двери, не в силах двинуться ни вперёд, ни назад. Я смотрела на него, не находя слов. Что я могу спросить? Теперь ты мне веришь? Ты вызвал вертолёт, чтобы спасти мою жизнь? Позволь я останусь. Всё это прозвучало бы слишком глупо. Есть вопросы, которые остаются без ответа, и есть вопросы, которые и вовсе не нужно задавать. Я смотрела в глаза Джейсона и понимала, что это как раз тот самый случай.